Прости, честный сэр, я вам не верю. Ладно, сказал Диксон, входите. Парни, державшие Машу, поспешно убрали руки. Она попыталась выпрямиться и повернулась к двери. Вошел юноша, негр лет двадцати, хорошо одетый, интеллигентный, его короткие волосы были тщательно расчесаны на косой пробор. Он точно вспомнил, что происходит, и резко сказал: «Отпустите девушку». «Смотрите-то», — сказал Диксон, — «смотрите, он еще и приказывает». Маша словно в тумане увидела, что дверь в коридор осталась приоткрытой. «Ладно, черномазый», — сказал Диксон, — «сам напросился». Он широко размахнулся и уложил бы негра на месте, если бы тот не увернулся. Диксон по инерции пролетел вперед, и тут негр поддел его левой паскуле. В коридоре открылась и закрылась дверь какого-то номера. Держась за щеку, Гибсон сказал: «Ах ты скотина! Бей его, ребята!» На месте остался только тот с покусанной рукой, остальные трое навалились на негра. Маша услышала глухие удары, а из коридора гул голосов. «Доигрались», сказал Дюмор. «Говорил я вам, что надо сматываться». Все бросились к дверям. Юноша негр встал. Лицо его было в крови. Кто-то вошел в номер и властно спросил. «Что тут происходит, господа?» «Здесь была драка», — раздался возбужденный женский голос. «В этом самом номере».、И、еще кто-то проворчал. «Я уже жаловался, но никто не обратил внимания». Дверь в спальню распахнулась. Вошел высокий мужчина. За его спиной Маша мельком разглядела любопытствующие лица. Вошедший закрыл дверь изнутри и... И включил свет. Это был Макдермот. Он взглянул на беспорядок и спросил: что случилось? Машу затрясло от плача. Она попыталась подняться, но ослабев, привалилась к спинке кровати, придерживая разорванное платье. Хотели? – выдавила она. Макдермот помрачнел, яростно взглянул на негра, который, прислонясь к стенке, утирал платком окровавленное лицо. Ройс? Нет, нет, выкрикнул Ламаша. Не он, он пришел на помощь. Молодой негр выпрямился, спрятал платок. Валяйте, мистер Макдермот, бейте, съязвило он. Скажите потом, чтобы по ошибки. Я ошибся, Ройс, и прошу меня извинить, резко сказал Макдермот. Ройса он очень не любил. Элойшес Ройс изучал в университете право и состоял в то же время. коммердинером Уоррена Тренте, владельца гостиницы. Еще отец его был личным слугой, компаньоном и доверенным лицом Тренте. Через четверть века после смерти отца эту роль взял на себя Элойшис Ройс, который родился и вырос в Сент-Грегори, жил сейчас при номере Тренте и ухитрялся выкраивать время для занятий. Магдермот считал его излишне наглым и самонадеянным. Ему казалось, что Ройс не способен доверять людям и поэтому постоянно ищет повода к ссоре. Расскажи, что ты знаешь, сказал Питер. Их было четверо, четыре юных белых джентльмена, гордость юга. Узнаешь кого-нибудь из них в лицо? Двоих, сказал Ройс. Неплохо. Питер потянулся к телефону. Куда вы звоните? Полицию придётся их вызывать, ничего не поделаешь. Ройс улыбнулся. Послушайте моего совета, не вызывайте их. Почему? Во-первых, протянул Ройс, подчеркивая свой негритянский акцент, мне придётся быть свидетелем. И вот что я вам скажу, сэр: ни один суд в нашем суверенном штате не учтёт показания Черномазова по делу об изнасиловании или попытке изнасилования. Да еще если четверо молодых белых джентльменов заявишь, что черномазый врет. И это, даже если мисс Прискотт подтвердит слова этого черномазового, в чем я сомневаюсь, потому что папенька ей этого не позволит, а не то газеты изобразят дело чёрт знает как. Спидер опустил трубку. Мне кажется, сказал он, что вы иногда нарочно всё усложняете. Но он знал, что Рой прав. Взглянув на Машу, он переспросил. «Как ты сказал, мисс Прейс Котт?»